Я читала ваши книги, как можно ваши книги читать не полностью. Ага, вот сейчас ты. Я, я люблю умных людей. Ты какой сейчас вопрос задал? Можешь его повторить хотя бы? А цель вашего клининга научить вас читать. Ну, да. Посмотрите. Учись даже вопросы задавать грамм. Потому что, если я повторю тебе твой вопрос, хочешь, или ты сама вспомнишь, какой ты вопрос задаваешь? Помнишь? Повтори. помнить вопрос как можно как можно правильно я понимаю что вика спрашивает как можно читать мои книги не целиком а фрагмента еще до этого был вопрос как что вы рассказывали что книгу можно читать не целиком а выбрать только то что нужно это было как преамбула вводная и потом спросил вика как можно вика ты действительно хотела узнать как можно или я ты говорил, возможно Неужели возможно? Неужели. Или это был такой скрытый типа возражения? Или <свят> что ты хотела? Да, Вить? это был это был комплимент. <свят> <свят> и самое интересное, что я думаю, и одно правда, и второе <свят> правда, и третье правда. И очень часто, когда мы живем, разговариваем, беседуем, чтобы мы еще сами понимали, что мы хотим сказать, какие у нас смыслы во время этого. Интересно, что когда люди текст пишут, вот абсолютно не очевидно, что они существеннее, внимательнее к своим словам и смыслам, нежели во время устной речи. И также пишут, а потом с интересом смотрят сами же, включая нас читателей, а что, блин, я тут имел в виду? Вот что-то я вот, наверное, там вот было. Вот у меня с души что-то такое, мне казалось, тут осмысленно. осмысленное. Да? И если потом покопаться, как мы сейчас в высказывании Вики, То, наверное, что-то осмысленное мы определенно найдем, Но, понимаешь, Вика, искать-то приходится. Ага. И вот это, наверное, одно из самых интересных, как э, нам читать тексты, понимая, что действительно хотел сказать автор, и тогда мы действительно начинаем быть умнее автора, просто потому, что у нас, может быть, было больше времени, или мы поставили себе большие задачи, действительно как-то ответственно относиться к тому, что читается или говорится. И один из э, э, э, вот последствий э, логического анализа текста, то, что если вы научитесь э, спокойно, с удовольствием, внимательно анализировать письменные тексты, что там действительно написано, что там имеется в виду, то через некоторое время этот навык перейдет в анализ устной речи. устной речи. Чужой, а потом... Своей. И что мы сами говорим, мы даже начнем слышать и даже там отслеживать какие-то смыслы, умнеть, а это действительно очень приятно. С этой точки зрения, это еще преамбула к искусству написания книг, потому что рано или поздно, ну, книги, статьи, какие то осмысленные тексты, писать все равно нас. Умных людей. Я прямо говорю, что все время подчеркиваю, что мы здесь умные люди. Возражений Конечно. ни от кого здесь нет и это существенно. Вот. Да. То это тянет. Ну, а если мы еще хотим действительно писать, то и чтобы мы писали это. Да, да, радует и себя, радует окружающих. Угу. А... Действительно. Итак, Вика задала первый вопрос. Итак, какой твой вопрос серьезный был? Я думал, что, что пришли, какие главные задачи, какие цели. Угу. Как ты понимаешь, ты зачем пришла? Ну, основное. А, давай тогда сейчас и Мне кажется, сейчас ты то есть не вполне готова. Поднимите руки, кто знает цель, для чего пришел. Насколько знаете, настолько поднимите руки. Вот так, все точно знаю толком. Вот так, ну, как сказать, так, ну, иногда предполагаю. Угу. Насколько очевидны, понятны цели. Так, «Самые высокие руки у княгини». Да, ага. вы прекрасно знаете. Да, сформулируй, княгиня. Моя цель – я пишу статьи, мне да. нужно, чтобы меня хорошо понимали. Угу. Моя цель – научиться писать так, чтобы меня очень хорошо понимали. Научиться писать так, да. чтобы Мы тебя очень хорошо, хорошо понимали. понимали. Угу. И ты предполагаю, что если ты... Я не предполагаю, я знаю. Есть. Хорошо. Тогда... Хорошо, так, еще. Перевернуть жилье режиме. Ага, Татьяна. Аналогично я пишу статьи, составляю методики тренинговые для своей компании. Мне важно доносить мысль, которая есть у меня в голове, доносить ее так, чтобы вы поняли все так, как я этого хотела. Статьи, действительно, все равно так или иначе пишем. Интересно, а кто-нибудь имеет цели на тему, чтобы еще читать книги и действительно там понимать что-то? Книги, статьи, mm -hmm. Тоже есть. Хорошо. Тогда э, я попрошу... Э, Алексей, да? Алексей, вон там книжки много лежат. Я их предложу. Давайте вот сюда поставим. А, да, на пол, на пол, на пол, Алексей, неси все, неси все. Вместе с журналом. Всё, всё. Друзья, я попросила знаешь, в библиотеке вот э, сюда книжки положить. И э, о, спасибо большое. Вот, пожалуйста, они здесь лежат перед вами. вам задачка. Если вы эти книжки видите, и предположим, у вас есть некоторое время, э, деньги свободные тоже есть. Э, и что бы вы из этих книг взяли, себе почитать. С того, что не читали. Не знаю, а может быть возьмете перечислить. Итак, пожалуйста, кто захочет, подходит и выбирает. Потом естественно, надо все возвратить, это понятно, это поэтому это учебное упражнение. Можно с кем-то вдвоем, с кем-то вдвоем, можно книжку потом брать обратно. Кто взял счастье? Кто взял счастье? <смех> Хороший вопрос ага. Есть. Кто выбрал книжку, кто на всякий случай кладет перед собой, чтобы мы ее тоже могли видеть? Есть И поднимите руки те, кто уверен в своем выборе Супер Сергей, ты взял Милтон Эриксон, мой голос останется с вами, да? Да, конечно. Это как-то взвешенный выбор. Безусловно. Расскажи, что за этим стоит? Во-первых, я увлекаюсь, не увлекаюсь. Одним словом, мне очень нравится тот метод гипноза, который предлагается, который имеет название Эриксоновский. Да. Эту книгу я никогда не читал и соответственно в настоящий момент меня это направление очень интересует и так как я такое издание вижу впервые а ну, наверное больше половины остальных я так или иначе они у меня либо есть либо я их читал mm -hmm. то есть либо они мне не интересны то я выбрал. Как ты будешь читать эту книгу? Типа промоделируй, расскажи нам. У тебя есть некое представление? Ну я вообще... Ну, скажешь, ты ее возьмешь в руки, да? Ну я могу сказать по-другому. Я читаю книги ну, противоположным способом, который вы предлагаете. Очень интересно. Расскажи. Я читаю от начала до конца. Супер. То есть ты возьмешь от начала до конца. Да. Прочитать. Я очень методично про прочитаю. Велика, Скажи, пожалуйста, что, э, вот, э, ты можешь это сразу сделать, можешь вначале ответить. Как ты планируешь, как ты предполагаешь, на первой странице есть ли что-то, нужное тебе? Первое, в смысле, это там... Ну ты откроешь. Ну, поставим обложку, да. Угу. Предисловие, кстати, вот предисловие. Предисловие там где-то около 20 строк. Да. Сколько? Будешь читать? Да. Зачем? Мне интересен взгляд того, кто пишет обычно рецензии. Ну, это рецензия называется или. Ну, нет, как вот, предисловие, пишут люди, которые тоже являются специалистами в данной области. Верк. И их мнение, ну даже не то, что мнение, мнение о Эриксане. Например, как бы... какие-то могут быть мнения, варианты, которые тебе могут быть интересны? Предположите. Учимся думать. Мы потом проверим легко. А -а -а. Вот книжка перед нами. Что, например? Каждый человек, который профессионал в своем деле, у него взгляды на... ну Когда он кратко что-то описывает... Он тебе скажет, Милтон Эриксон велик. Нет, он скажет... Или он тебе скажет, очень велик. Да, это не подразумевает. он был интересен для своего времени. Либо, говорит, это он открыл новое направление психологии. Что из этих вещей тебе интересно, что я тебе сказал, или тебе нужно что-то, ты собираешься другое услышать, что тебе будет по-настоящему интересно? Я собираюсь услышать что-то другое. Другое. Значит, то, что я тебе сказал, скорее всего... Нет, это не я говорить. уже знаю. Ага. И не только я. Например, какого рода вещи ты предполагаешь увидеть в предисловии? Например? Иногда там... Не всегда, ну точнее даже иногда. Иногда говорится там о, ну, рассказывается о каком-то необычном взгляде или э, понимании, или восприятии того, кто пишет предисловие. Например, как? что здесь ты можешь ожидать? Мы расскажем о сексуальной жизни Милтона Эрикса. Это? Наверное, нет. Что ожидаешь там неожиданно? Нет, неожиданного не ожидаю точно ничего. Тогда что, зачем ты будешь читать? Хорошо, задумчиво продуктивно. Давай, хочешь вместе откроем. Не вопрос. Уже интересно. Уже интересно. Итак, предисловие первые 20 страниц. Первые, 20, э, первые 20, строк. 20 строк. А, первые 20 строк. Угу. Да. Будешь читать? Не, я ну не обычно я их про лист, просматриваю И просто начинается. вот так. И начинается. Итак, это ты читать не будешь, согласен? Ну я же их просматриваю все равно. Подожди, зачем? Ну вдруг на глаз на чем-то остановится. Зачем? Например, что там может быть? Нового ну, ничего. Тогда зачем? Потому что я это привык. Так привык делать. А, значит, ты книгу читаешь не зачем, а потому что просто привык. Там результата может не быть. Может ты быть, отыгрываешь да. свою внутреннюю программу, Конечно. не планируя получать результат. Планируя получать результат. Какой? Э, подумай. Кто я еще хочет сказать? <къем> <къем> да я могу. Ну давай, Вика, потом Сега. А -а -а. Так, есть ты взяла те, книжку? Да. Есть те книги, которые я читала. Это разговор Конкретно книги. вот эту. Именно в предисловии там а, говорилось о структуре книги, что если ваш опыт от и до, то вам, возможно, первые 20 листов нужно прочитать. Если у вас просто любопытство, можете начать со второй главы. А если вас интересует что-то вот конкретика грамматики, начинаете с третьей главы, практически с конца. И это экономило массу времени. Это разумно. Это, разумно. это я видела только в одном издании, ну, как бы, серия mm -hmm. книжек. То есть достаточно это достаточно редкая вещь. Удобно. И ты взглянешь, правда ли там авторы настолько тебе позаботились, что дали тебе эти указатели. То если, есть если, я действительно посмотрю и... Если да. ты посмотришь, что похоже на то, что авторы позаботились, то ты читать будешь. Да. Ага. Замечательно. Скажи, без автора ты можешь выполнить эту работу? Например, просмотрев оглавление. У не мало что дает, я обычно полистовую книжку. Пролистывать книжку бывает очень полезно для чего? Что мы действительно можем понять, друзья? Сейчас вот мы действительно учимся читать книгу изначально. Друзья, вот сейчас ваши чувства я могу предположить самые разные. Я помню свое возмущение, свой бунт, когда я был студентом факультета психологии, мой коллега. Тоже студент, у него были курсовые по чтению на кафедре психолингвистики работал. Он взял меня как испытуемого, чтобы учить меня читать книги. И начал со мной беседовать, прежде чем я открою обложку, что и как я там начинаю, собираюсь делать. У меня характер темпераментный, я ему высказывал все, что я по поводу него думаю. Потому что надо книгу просто читать, и это быстрее, чем еще что-то анализировать. Сейчас-то я искренне благодарен за то, что в свое время меня этому научили, это уже другой способ истек жизни. Это не просто плывем потому что по жизни. Это проявляется во всем, и в чтении книг, и в отношении к людям, к разговору, к жизни, к себе. Зачем я это делаю? Что я хочу в результате получить? Мы из процессников становимся результатниками, а это намного более ну, интересный, более высокий уровень. Итак, Вика, ты будешь читать первую страницу или при каких условиях? Обычно я открываю книжку и посмотрю ее целиком, мельком. Замечательно. А, и... Для чего? Что должно ты узнать? На какие ответы ты должна получать? В этом есть смысл. Коротко, в течение, может быть, одной минуты, пролистав книжку. Кто Вики поможет, будет сильно здорово. Стиль написания. Стиль, в каком например, стиле написана книжка, будет мне интересно ее вообще. Uh -huh. ну, я вас могу ее воспринимать или нет? Uh -huh. книжки, И, например, сложные. какие могут быть ответы по поводу стиля? Ответы. Какой стиль? Типа игривый? Ну да. Ага. И это тебе нужно ну, или не нужно? Да. Или что? Ну, насколько мне будет легко читать эту книжку? Сколько времени я на нее потрачу? Ну, в как, вообще, в каком ключе искать информацию? Вот, как, как она там запрятана? Какие ответы ты можешь получить, какие тебя устроят, какие нет. Если у тебя есть готовые формочки заранее, ты знаешь, эту книгу читать буду. Например, я тебе подсказываю. Если только ты открыла и видишь, в этой книжке выделено четко, где есть тезисы, а где иллюстрации. В этой книжке понятно, что говорится главное, что второстепенное. Эта книжка скорее тебе понравится или нет? Скорее понравится. Потому что она похожа, простроена автором понятно. Вот, к примеру, да. А если ты видишь, что автор строит книжку скорее вот так разбросанно, разбросанно, разбросанно, то, скорее всего, книжка может быть хорошо мотивирующей книжкой, может быть, но едва ли в ней есть четко структурированное содержание. А то ты сейчас себя спрашиваешь, а что мне нужно? Например, книжки Норбекова, книжки Сергея Азимова, кто читал, никакие содержательные. Не структурированные? Нет. Но мотивирующие? Да. И тогда, если нам нужно мотивирующие, мы знаем. Вот, кажется, эта книжка мне пендель даст, логика мне не нужна, а эмоции, которые у меня заключены, мне будет интересно. А эта книжка правильная, а мне сейчас нужна неправильность, а бодрость. Смотрю по стилю, догадываюсь, что мне будет нужно. Угу. Ты взяла книжку «Пластилин мира». Что ты с ней собираешься делать? Ты будешь ее читать всю? Нет. А первым, зачем ты вообще ее собираешься читать, Гали? Э э ну, это для того, чтобы, например, решить, пойти мне на любви или не пойти. Какие другие способы решить этот вопрос? Например, пойти к Козлову или к Тимуру, или к э Свете Бородиной. Вдруг, они приличные люди. И скажут, что идти не надо. И скажут глядя на тебя, спросят тебе пару вопросиков. Зачем мне это надо? Зачем? Скажут тебе сейчас идти, потом идти, в каком объеме идти, с чего начинать и так далее. Ну, может, мне больше нравится. Там тебя займет 10 минут, причем приятного общения. Тут, правда, будет приятное чтение, кто был бы против. Но это будет не 10 минут, вы понимаете. Это где-то 10 часов, может быть. Если внимательно читать книгу. Если просто для ознакомления, для настроения, может быть, меньше, Но если всерьез, то больше. Тогда, Галин, тебе нужно читать эту книгу? Нет. Нет, откладывай. Александр, ты будешь читать книгу «Психология счастья»? Ну, я... Рассмотрю ее. Ты будешь читать? Или пока не решил? При каких условиях ты будешь ее читать? Почему ты решил, что сейчас тебе нужно ее читать? Я начинаю читать. Сейчас я попытки. читать ее не буду я ее А когда ты ее планировал читать? Я сейчас читаю подобную литературу. Когда? Пока еще неизвестно. Александр, ты взял эту книгу, и ты знаешь, некую особенность, mm -hmm. что не дай бог, это книжка автор Вячеслав Панкратов, ну не знаю, а предположи, а вдруг это хороший автор? Тебя расшевелишь что такое хороший автор. Вот как хороший, Козлов. Хороший. Это значит, что книжку возьмешь, и она тебя не отпустит. И ты, наверное, может быть, и не хотел ее читать. Но ты книжку в руки взял. Все, Александр, ты попал. От хорошего ты уйдешь. Он тебя обложил, зацепил. Все. Ты понял, куда ты вляпался? Не дай бог, это хороший автор. Тогда я прочитаю. А тебе это надо? А, ну если она настолько меня завлечет... <свят> <свят> Увлечет — это одно, <свят> а надо... Удиво". Это другое. Есть книжки очень нужные, которые не завлекательны, Александр. Ну мне это надо, но я могу то же самое взять еще из книжки. Ага. А тебе эта книга надо? От... Очень как? зачем? Мне эта тема интересная, на ней работаю. Она тебе интересна или надо? И что тебе отсюда надо? <свят> Кстати, я... Психология – счастье. Искусство – радоваться жизни. Если там есть какие-то техники, то мне это надо. Ага. Вот уже, Александр, хорошо. Во-первых, ты собираешься не все читать, а только техники. Я правильно тебя понял? А где не техники, ты эти страницы планируешь читать? Я их пропущу. Вот. Угу. А будешь ли ты читать содержание, оглавление? Оглавление? Да, Оглавление. будешь. Зачем? Я, я же хочу узнать, что в ней есть. Верно. Что будет результатом чтения оглавления? Уже я узнаю то, что я буду читать. Когда, коллеги, запомните, хотите кто-то запишить? Когда вы спрашиваете, что будет результатом, и вам кто-то отвечает, и я узнаю, вот я как руководитель ставлю четко галочку, Это человек еще без головы. Я узнаю, это не результат. Вот если ты скажешь, я сделаю выбор, поставлю галочки, какие я плюсики читаю и минусы не читаю, это я не узнаю, я сделаю. Я сделаю нечто, что будет прямым руководством к действию. Это результат. А я узнаю, я узнаю, что в этой книге, пока не сказано ничего. Я узнаю. Узнал. Ходишь здесь с отягощенной головой. Раньше голова была легкая, а теперь ты узнал, голова тяжелая. Скоро заболит. И я выберу те техники, которые мне нужны. Тут много техники я вижу, но ага. и так ты договорить. видишь, тут есть техники. Угу. Тут есть, скажем, сила самодостаточной душевного равновесия. Эту главу будешь читать? Это я пропущу. Пропустишь. Угу. Сила осознанного самовнушения. Ну, это я, я прочитаю. Прочитаешь? Зачем? Ну, мне интересно, это. Олег. Коллеги, слушайте, мне интересно и мне надо. Это одно и то же или достаточно разные вещи? Не надо. Надо? Я, я ее главу, я открою эту страницу и прочитаю начало. Зачем? Что ты хочешь узнать, когда прочитаешь начало? Я хочу узнать, что там имеется в виду. Варианты. Может, при каких случаях ты ее будешь читать дальше, при каких нет. Друзья, слушайте, вот я сейчас задаю вопросы, и по факту вы сейчас не очень готовы на них отвечать. Я хочу, чтобы вы, беря в руки книгу, заранее знали критерии, по которым вы определяете. Читать книгу, не читать. главу читать, не читать. Если вы уже начали смотреть книгу, не имея в голове критериев, то как только вы взяли ее в руки, повторю, не дай бог, книжка хорошая, что с вами произойдет? Вы увлеклись. И дальше плевать на всякие критерии. Если хорошая девушку увидела вкусное пирожное... И оно вот здесь, вот у нее перед носом, скажем, долго будет думать на тему врач сильно рекомендовал, и прочее. Она просто съест. Это идет в увлечение. Мужик тоже вот сюда соображает, он сейчас вот почувствовал, увидел вот запах этой девушки, Саша. Мозги едут. И только хорошая дисциплина, заранее четкое знание. Зачем читаю? Что будет результатом? Вот это даст нам какой-то результат. Итак, Саша, сколько ты планируешь положить на эту книгу часов? И когда? Минут 30. 30 часов? 30, 30 минут. 30 минут? Да. Скорее всего, не больше. Да. Если 30 минут, вполне возможно ее прочитать в транспорте. Ты так будешь использовать эту книжку? Что должно быть результатом чтения за эти 30 минут? Что ты зачёшь удовлетворительными результатами и скажешь, это было хорошее вложение в хорошую книгу? Я... Так сказать, ну, знаю новые техники. Уже запоминаешься. Узнаю новые техники, расшифруй, <coughs> я найду. Я найду. Найду уже лучше... И дальше, найдя эту, что ты подчеркнешь их. Я знаю, где в этой книжке описываются хорошие техники. Я подчеркнул эти техники. Ты выполнил задачу, нашел и подчеркнул. Да. Это то, ради чего ты потратил 30 минут своей жизни. Да. И теперь тебе книжка была чистая, теперь подчеркнутая. И испортил. Я могу... Подпомогайте, коллеги. А Можно я попробую? Я... Да, Ария. Правда, не совсем могу ответить на вопрос, но я знаю, для чего я хочу прочитать эту книгу. Может быть, у вас какие-то общие цели? Вдруг вы хотите из этой книжки взять что-то дельное? Я хочу прочитать эту книгу Так. для того, чтобы найти ответ Нет. на свой вопрос. Замечательно. Но у тебя есть какой-то вопрос. Ты можешь его сформулировать. Да, я могу вот, э, Ария, книгу. сформулируй. Почему уже две недели у меня беспричинное счастье? И что? Я какая говорю, какая-то иповея, и я хочу разобраться, почему она тут. Я хочу, ужас ужас, ужас, ужас. Девушке <связь> было хорошо. А потом она решила найти объяснение. Ари, можно, раду, можно да? обратиться с коллективной Очень просьбой, нет. от этого творчества Можно ты этого не будешь делать? А Я не буду ее полностью читать, я пролистаю оглавление, найду, если ли в ней глава, которая поможет мне с этим разобраться. Если глава такая окажется... Ари, да, с чем разобраться? Что с моим вопросом это... Закомнишь, когда человек говорит, я, помню, еще, раз... я хочу понять, я хочу разобраться, похоже, туфта. Например, если ты скажешь, я хочу... Найти способы, чтобы такое состояние у меня было в любой будущее время стабильно. Вот это уже другой негде разобраться. Найти способ, которым смогу пользоваться. И даст мне нужное душевное состояние стабильно. Аря, это уже конкретика? Но не совсем моя. Что-что? Но не совсем моя конкретика. Аря, а ты что хотела? Ты не то хотела? Нет. А что? Ты хотел разобраться, чтобы потом говорить на эту тему? Нет. Новые темы для разговора. Вы знаете, я знаю, почему у меня такое счастье. Раньше я просто ходила шлевать, теперь могу говорить на эту тему. Я стала говорящая. Говорящая А я, Вот эта задача? Нет. А какая? Для себя. Но не как критика, чтобы вы Друзья, смотрите, я сейчас вот я много вам буду показывать. Дело в том, что техника, которую даю, на мой взгляд, уникальная, потрясающая классная, дельная, только. Она будет работать только в тех руках, кто знает, что с ней делать. Если, предположим, коль... ну, простите меня, а предположим, вдруг ты бестолковая, и я дал тебе в руки колоссальный инструмент, и ты будешь в минуту, скажем, о, человек научился быстро ходить, он пришел ко мне на тренировку и научился быстро ходить. И пошел в дремучий лес. Быстро. Раньше он ходил медленно, а теперь идет с потрясающей скоростью. Что скажет такому тренеру? Род ноги. Ты вначале человеку что-то прояснил в голове, куда он бежит. Раньше человек читал книги хоть мало, потому что их побаивался И мало на это тратил время. Потом прошел тренинг, стал читать книги, глубоко в них врубаясь. И тратил на это еще в три раза времени больше. аре что ты скажешь такому тренеру? Я его не буду хвалить. Верно. Поэтому, друзья мои, первое нужно разобраться. А мы вообще собираемся книги читать для чего? Это же времени. А вдруг я с И вы будете еще больше читать книги. И больше времени тратить в ненужную вам сторону. И тогда это будет не ваш результат. Ненужный вам результат. Пока. Даю... А, ну, думайте. Несколько тезисов. Теперь я, ну типа, поругался. Теперь, ну, все-таки, конструктив. Пункты. Первое. Для тех, у кого выбор, например, книга или телек, ну, или пиво, книги полезны почти любые. Согласны? Да. да. Книги источник знаний. Хоть читай, вот хоть что, но не гоняй по двору, не вводи с этой компанией. Книжки все-таки чем-то там просматриваются, Там, скорее всего, содержание все-таки приличное. А если собой заняться? Второй вариант. Для того, у кого выбор. То есть люди же имеют какое-то образование, культуру, приличные или как вы. Первоприоритетные дела или книги читать уже спорно. Потому что, возможно, вместо чтения чем стоит заняться? Делами. Делами. Поэтому исключительно важно, что ты будешь читать. Зачем ты будешь читать? Как ты будешь читать? А вдруг сейчас ты фигнёй занимаешься, когда ты занимаешься чтением? И тогда, может быть, лучшее, что ты можешь взять в занятие по логическому анализу текста, это отучить себя читать тогда, когда тебе это не нужно. Ты сэкономишь время, у тебя в голове есть смысл, ты понимаешь, зачем ты что-то делаешь. Это первое, что я хотел бы передать всем. Потому что я предупреждаю, что на внимательное чтение книг уходит много времени. А вы знаете, что я свое время берегу. Так что еще, кто занимается тайм-менеджментом учета времени. Поэтому целесообразность и дисциплина чтения. Слушайте слово дисциплина применительно к чтению. Хорошая формулировка. Мне нравится. До чтения пойми задачу. Зачем ты читаешь? Что должно быть в результате? Где и как ты собираешься эти результаты использовать? Прочитал ты книжку. Ты это расскажешь? Ты это будешь практиковать? Ты это где-то запишешь, кому нибудь предъявишь? Что будет результатом чтения? Зачем ты читал эту книгу? Как ты поймешь, что результат достигнут? Типа, я поняла критерии Можешь пересказать? Можешь пересказать лучше автора? Можешь использовать? Какой критерий? Я поняла. Можно ли этот результат достигнуть короче? Мы выясняли на тему, нужно ли идти на НЛП, говорит Галина. Да, можно с помощью книги. А можно этот результат в 10 раз короче достигнуть. И тогда не надо читать эту книгу. Хорошая книга для толкового человека опасность. Потому что она заставляет читать ее всю, а не только то, что тебе нужно. Поднимите руки, кто с этим согласится. Спасибо. Соответственно, обеспечить, чтобы не читать ненужное, быстро просматривать в поиске по этой книге, находить то, что тебе надо. Когда ты нашел, вот теперь глубоко исследовать главное, когда ты можешь уже не читать ненужное. И положить в нужное будущее. Хорошо себе представить себе. все эти ситуации, все эти моменты, обстоятельства, когда тебе эти знания из этой книги понадобятся. Книга начнет на тебе работать. Чтение этой книги был смысл. Книга оказалась по-настоящему живой и нужной. Ты легко отчитаешься шефу. Шеф, я читал сейчас 20 минут. Прибыль у вас будет такая. Я поумнел конкретно, не понял, а это не мое, да? Ага. От этого мои перспективы деятельности, мое душевное здоровье, мой профессионализм, не знаю, мои отношения с сотрудниками улучшатся. Вот по таким-то показателям. Я могу еще рассказать те вещи, которые узнал в книге. Вот таким-таким сотрудникам относ к корпоративной атмосфера улучшится. Дома у меня будет все душевно, меня целовать в две щечки подряд, дети будут здоровы, я не буду болеть. Это уже результат чтения. Это результат чтения. И вот если вы знаете каждую книжку, для чего вы читаете, вот в этом есть большой смысл. Итак, коллеги, чтобы это закрепить, я даю вам сейчас 4 минуты времени. Вы, девушка, так, знакомитесь здесь с присутствующими людьми. Давайте так, вот эти все книжки, пожалуйста, возьмите, возьмите в руки. Вот здесь есть еще интересные книжки. Николай Козлов, как относиться к себе людям, кому она близкая и душевная. Замечательно. Кадры для эффективного бизнеса, Подборы и мотивации персонала, очень интересно просмотреть. Пластилин мира. Тимур Владимирович Гадин, я прошу всех подняться, всех подняться, всех подняться. Давайте вставим в общем группу, чтобы мы могли друг друга видеть. Предупреждаю, потом вы будете много сидеть. У нас потом будет много очень и теории практических упражнений. Сейчас маленькая душевная разминочка. А, пожалуйста, сейчас вы, кто с книжкой? У тебя две жадина. Закона неземного очарования. А, пожалуйста, можно, у кого и в руках книжка, подходите. Э, вот и да, пытайте, как я сейчас делал. Учимся. Зачем будешь читать? Что будешь читать? Теперь процедура, смешно. технология, результаты. У кого нет в руки книжки, элементарный вопрос, например, Татьяне. Угу. Татьяна, что читала последние последний месяц? Она вспоминает. А, Она вспоминает. И вы расспрашиваете, зачем? Как ты выбрала именно эту книгу? Как ты читала, с каким результатом? Кроме художественной литературы, какую другую ты научную, популярную, публицистическую литературу читала? Включая гражданскую. Читаешь? Вообще. За последний год? Ничего, кроме художественной. А журналы? Вот. Расспрашивайте, какие, какие статьи, зачем, с каким результатом? И наша сейчас ближайшая задача примерить к себе, примерить к себе. А вам это методика? Годится? Не годится? Как не относиться? Ну, все одно познакомьтесь с хорошими людьми. Итак, зачем читаете книги? Угу. Зачем читаете статьи? Как правильно читать статьи и книги? Пожалуйста. Подходим к разным людям, задаем вопросы, спрашиваем, зачем читаешь книги? Да, Потому что это Для Зачем тебе эта книга? что Зачем это поможет работе? поможет что? Способы, которые будут описаны в этой книге, в дальнейшем, если применять их в жизни и в работе, помогут, опять же, разрешать эту ситуации, ситуации, уходить в общество, с приезда, Ирина, а как ты узнаешь, что а, ты получила результат, что прочла эту книгу? Зачем? Бывают такие ситуации, допустим, опять же в той же работе, если брать, то есть ты чувствуешь, что вроде с клиентом ты можешь по-другому пообщаться, если бы какой-то способ, если Я буду использовать способы, которые были описаны здесь, узнанные из этой книги. То есть ну, вижу результат, соответственно, по общению. По... Я правильно понимаю, что ты собираешься узнать новые способы общения с клиентом? Да, Это да, да, сообщение за... конфликтной ситуации. Хорошо. А как <связать> ты будешь ее читать? Как читать не знаю еще. Вот я сейчас буквально открыла первую страницу, и написано, что. Ведение стоит читать. прям Самая первая строчка. Ну не знаю. Просто сама что жизнь читаю с самого начала до конца. И сейчас уже начинаю задумываться, правильно ли это. сейчас А как этот книгу будешь читать? Думаю, посмотрю наглавление, прочитаю, листа. Там есть какие-то. Потому что, честно, я прочитала сюда, книгу до Добро. Yeah? Хорошо. Добро. Да, да. А ты ее не читал еще? Нет. Да. Нет. Не, не, не. да. Спасибо. Так, Хорошо, я буду тренировать, а ну хотя бы да. да тоже буду тренировать. Да, да, давай. давай, Почему ты выбрал? Я уже, да. А, ну да. Давай. Как-то я все равно не буду... На самом деле есть еще э, вопрос в том, что, э, ну хотя этот вопрос такой интересный, почему я читаю книги от начала до конца, э, я время э, ну, мне кажется, что это ощущение позволяет мне ну, по максимуму, э, ну пустить какие-то фразы, какие-то. Да, наверное, Я, котель, я, я, не не классную, не я не боюсь что лишнее, то есть, мало, да. я да. говорю, вот, вроде, да, это главное, это, да. это, это А потому, что, что -то да, мало тоже. Да. Да, да, что -то да, что -то да, я что-то важное тоже, не я делала, да, то, да, не А да, сколько ты времени собираешься потратить на... 4, 5. И через 4-5 часов ты сможешь научиться тому, что... Научиться, то есть прочитать, это, конечно, невозможно. Это применять, то есть именно так, чтобы выделить. То есть из всего вот этого, именно там 3-4 инструмента, которые используются. А, то есть в смысле из всей книги 3-4 и там будет уже супер. Да. То есть получается в формате данного. То, что у нас сейчас, то есть за 3-4 часа надо прочитать может прочитать эту книгу, все выделить главное, и вот это будут 3-4 момента, которые тебя интересуют для... Просто по-другому, на самом деле, 3-4, 5-5 вещей, которые я не знаю, которые тебе интересны, которые можно истинно использовать. Хотя, что я не знаю, что я не А, ну, вот так. А раньше, скажите, именно так читаешь, отмечала до конца, а, вот, и мы близкими. А, а, расскажи, пожалуйста, а, а, тот -то результат, который ты хочешь достичь, взяла в книгу, каким-то другим способом можно? способ какой-то, достичь того, что я коллеги, внимание, вы классно размер. А сейчас я хотел бы, чтобы у вас был результат. Я еще раз фиксирую, что, на мой взгляд, есть и должны быть такие правила. Не читать не нужно. Книгу очень быстро просматривать. Только глубоко исследовать главную. Положить нужные будущее. Еще раз подчеркну, не читать не нужно. Это первое требование, с начинается правильное чтение. Целесообразное и дисциплинированное. А я задаю вам вопрос. Эти правила... Для вас? Для меня? А для как чтения, это? как у литературы. А -а -а. Как я решаю вопросы целесообразности и дисциплины чтения? Я хочу предложить вам э, еще 4 минуты, но теперь в группах по 3-4 человека, и прийти к какому-нибудь результату. чтобы вы сформулируете? Да, эти правила для меня. Или в таком объеме, вот это я делать буду, это я буду учиться, это фигня, это мне не подходит. Для такой литературы, для таких-то целей, задач подходит, для таких-то нет. Я отсюда уже могу что-то вынести, меня уже это чем-то обогатит. Я могу уже что-то взять и чем-то пользоваться. Угу. Пожалуйста, вы набираете себе группу 3-4 человека и формируете какое-то разумное мнение. Если есть вопросы ко мне, княгине, ты можешь подойти и мне их задать. Пожалуйста, 3-4 минуты, быстро формируем группы Молодцы, и решаем. Вот, допустим, я не понимаю, бил? вот да, такие книги пишут, как его можно не читать полностью? Мы просто тоже сошлись в этом мнении, что Вот Милтон Дрэйкс, я купила эту книжку, я еще не читала. Я так поняла, мой голос останется с вами, это, а, как это называется, гипноз, да? И эта книжка, она вводит в гипноз, вы, что вы читаете эту книжку просто, а она оставляет отпечаток на вашем подсознании как можно, эта книжка, она не нацелена то, чтобы вы открыли и прочитали. Ну, там какой-то мальчик, у него умерли родители, да, он вспоминает то, что кого-то убили. Это написано для того, чтобы ваше подсознание чему-то научилось. Ну и что, вот вы прочитали вот этот отрывок, и оно не, это ничего не дало. То есть есть книги, такие же, как книги Тимура Гагина. Вот, возможно, есть какие-то конкретные советы, да, можно прочитать конкретные советы. Там он пишет такое, что там реально с ним плывешь, и твоя жизнь меняется, даже ничего не понимаешь. Вот можно, ну почти попал а, а тогда, отвечая что, на эти вопросы, для, для, для, тебя, для, для тебя вот такие правила приемлемы? Для другого лица готовы. Да, допустим, не приходят проекты на экспертизу. Есть абсолютно такие мыльные разделы, как техника безопасности. Вот. А есть реально то, что где, где должен быть смысл, мне бы хотелось научиться понимать, анализировать, понимать авто. потому что у нас такое чушь пишешь, что люди, люди понимают, читают, блин, ну сборник анекдотов, обалдеть, вот люди вот, вот такой. Это получается понимают. для технической литературы, да? Да, для технической литературы хотелось бы и научиться формулировать, и научиться понимать, и Нет. вот такой вот анализ текста, глубокий анализ текста, Нет. что нужно, нужно Такой главы именно те, которые необходимы. Ну, в смысле, Кабалду не посмотрел, что Абалду не А вот там, где написано именно сама, вот, что куда идёт, сигналы, когда переходят, нужно их всех вырисывать в голове. А для какой еще? А что? Ну, какая-то техническая литература, да, лучше всего находить конкретный тезис, потому что... А для какой еще? Я думаю, что мы во очень ограничено. Вот насчет художественной. вот можно Тургенева почитать. Да невозможно, конечно. девушку есть, Получается, Девушку-звалясь, в конце читаешь, ну, вот она одна осталась. В принципе, в то есть эти... В... Про... Ну, вообще, это ведь другой вид литературы. Там, во-первых, когда начинаешь... Да, можно ее Просмотреть, чтобы решить доложиться на твое душевное состояние, а стоит ли это читать сначала до конца, и для чего ты будешь? Потому что вот художественная литература наша должна в первую очередь для ну психотерапии, я бы сказала, так изменение внутреннего, ну, ну и ну, для эстетического, как какого-то, ну это другие такие, цели. Такие правила могут быть применимы для, хри... для всения. И для художественной тоже Да. Потому что ну, можно просмотреть книгу и понять, а этот Ложиться, не ложиться. Ага. Допустим, да. я предложу теперь садимся сюда и поближе, садимся поближе. Ага. Итак. пожалуйста, поднимите руки для кого достаточно мера что может быть это непростой простой пульс. Просто себя нужно к этому приучать, не все пойдет сразу. Но э, приучение себя, к дисциплинированности, к отбору. Потому что в большей степени не читать является для вас одной из приоритетных задач. Ограничение себя, чтение, дисциплины чтения. У, а, у кого существуют другие взгляды на чтение, вот в каких-то значимых моментах, ничего хотел бы их себе оставить. Александр? Хорошо. Вот тут день Вылезай. Тургенев, Ася, читаем «Девушку звали Ася», читаем «Последнюю строковую», не помню, по-моему, она там куда-то плыла. Да. А, во возможно, это, этого достаточно, но ведь Тургенева читают для того, чтобы узнать, нет, что девица звали Ася. Ты вопрос задать? Да, вот у меня такое мнение, что не всю литературу можно читать… У тебя есть мнение. Да. А, итак, не всю литературу, тогда скажи точнее, какую на тот взгляд можно, ну -hmm. какую нет. Вот техническую литературу нужно читать именно то, что необходимо техническую найти. Техническую дальше? И... Какую? Психологическую? Возможно, а? если это какие-то психологические советы, да, нужно... Публицистическую. Публицистическую, да. Нужно читать именно вот э, только самое главное. Если мы вот хотя бы для начала договорились, что мы будем скажем. Художественную литературу мы не подгоняем под эти правила. Это другое пение души, это другой формат. Например? На всякий случай, если будет интерес во время перерыва, я, с другой стороны, расскажу, как и художественную литературу можно читать с достаточно четко поставленными задачами, просто другими, нежели чтение научной, публицистической, технической, другой литературы. Но задачи тоже могут быть. Но сейчас мы будем, конечно, заниматься не художественной литературой, и логический анализ текста — это про какую, скорее всего, литературу? Ну, не про Асю Тургенева для них нормально? Да. А для вот такой смысловой литературы тебе такой формат подходит? Он мне необходим. И как мы тебе его поможем. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо. У меня есть короткий вопрос. Зарезать, ты будешь выглядеть выглядеть хорошо. Да. Еще лучше. А... То, что литературу техническую, психологическую и так далее нужно считать с точки зрения вычленения информации, я абсолютно согласен. Единственное, у меня есть вопрос, он заключается в следующем, что иногда бывает, что я что-то читаю, может быть, даже какую-то фигню. Ну, точнее, если я, например, хочу что-то узнать, точнее, не узнать, а сформулировать что ли что-то новое. Ну, например, то же самое, какую-то там э, фишку изобрести, и она у меня в голове практически есть, но она не оформлена. И я хочу, путем чтения соответствующей литературы, чтобы у меня, ну, грубо говоря, что-то перещелкнуло, и я э, выкристаллизовал эту свою мысль. Супер. Сега мудр. Это бывает такая разумная задача. Аплодисменты Сега. А, с удовольствием я подтверждаю глубокую правоту И основные цели, цели чтения Давайте для себя определимся Очень важно самим понимать Разумные цели чтения Они действительно могут быть достаточно разнообразными Ну, например, занять время Может ли быть такая разумная задача? Да. Потому что, да. вы, знаете, вот сидишь где-то в аэропорту В самолете, в транспорте Ну, сложно придумать что-то, а хотя бы для тренировки мозгов. И на всякий случай, а вдруг, где что либо любопытное найдешь, почему бы не почитать. В принципе, занять время. Но тогда это опять значит занять время, решай, как ее лучше сделать. Дальше. воодушевление. Вот если есть задача поднять настроение, себя замотивировать, И нужно, чтобы тебя хотелось что-то делать. И вдруг ты знаешь, есть такой автор, есть такие статьи. И ты прочитаешь, какие там смыслы. Я не знаю. Я помню, когда-то на тему лечебного голодания читал книгу профессора Николаева. Она была очень правильная, очень умная, очень содержательная. Я ее прочел. Никакого аппетита мне не прибавилось, не убавилось. Она меня не затронула. Поль А прочитал он, к примеру, вот даже не Поль Брэк, а Владимир Леви в свое время. Разговор в письмах. Я потом беседу с, Владим с Владимиром Львовичем, он говорит, Коля, я это писал, потому что мне нельзя было это есть. Я типа себя уговаривал, поэтому писал так красочно, да заради бога. Но он писал действительно красочно, и пусть там не было обоснований, не было ссылок, фактов и прочее, но я это прочитал, я с тех пор вообще эти вещи у меня вот здесь вот живут, и он отбил у меня интерес к чему-то, привел интерес к другому, и с тех пор я уже сколько... 25 больше лет, типа вегетарианец, он, он это не писал, но книжка пихнула. Какой результат? Водушевляющий. Бывает нужен? Очень нужен. Продумай. Может быть, перенастройка на новые цены? Да, предположим, Кего знает, что у него такая голова, он так выслит. А нужно всю операционную систему с него снять и другую Новый способ мышления. все сам это хочет, предположим. Он говорит, где я найду автора, который вот так меня... Не то, что внутрь прежней системы включит новые детали, а которые сменит вообще способ жизни и видения. Но тогда такого автора нужно вживаться целиком. И читать его от первой строчки до последней. Может быть, несколько раз, до тех пор, пока это не станет твоим текстом твоим образом и стилем жизни. И это также бывает интереснейшая и полезная задача, если вы решили, что вы хотите сменить себе отношения, ценности, видения, взгляды даже на какие-то отрезки жизни целиком. Разумно? <свят> <свят> Но чаще я буду вас в ближайшее время, сегодня и в следующий раз тренировать, на поиск нужного материала. Книги мы читаем чаще всего, когда нам нужно из них что-то важное для нас найти. Факты, текстовки, смыслы, данные, иллюстрации, тезисы, формулировки. Вот, техники, конечно, техники, алгоритмы. Поиск нужного материала. Поднимите руки, для кого именно эта цель оказывается, как правило, самой важной. Поиск нужного материала. Да. Все вещи тоже важны, но это, похоже, важнее. И тогда самое главное, это вопрос теперь, для чего нужный. Что нам теперь нужно, когда мы знаем, что что-то нужное ищем. И тогда, с удовольствием, у вас тоже вот для себя, чтобы вы чуть чуть-чуть знали, и на будущее легче решали вопрос, основные цели Чтение, это когда даже мы ищем нужный материал. Они снова бывают разными минимум три. Первая цель. Презентация, назову я и так, другое слово подобрать не могу. Например, вот сейчас замечательный человек, Галина на ручку, помаши все. Говорит, я буду читать литературу по истории, потому что, в частности, мне нужно сдавать на экзамен. То есть, и на экзамен нужно будет сесть перед преподавателем, и мило улыбнувшись, что Презентовать ему некие знания, свидетельствующая о том, что она в курсе и знакома. Это презентация. Правда ли она должна разбираться в материале? И значит, презентацию. Что стоит за этой презентацией? Это настолько отдельный, лукавый разговор. Бывают классные рекламы, где рекламщик вообще понятия не видел. Понятия не имел о том продукте, который он рекламирует. Но реклама поет. Просто профессионал. Если вы умеете делать презентацию, вы ее сделаете. Итак, здесь основные задачи презентации. Могу об этом уверенно говорить, как а будто понимаю. Маша кто это хорошо понимает, Очень важно обратить внимание на формальные верлычки. Такие вещи, как имена, не перепутать. Это сильно важно. Года. Города, ключевые термины, ключевые формулировки. Запиши, проговори разным людям три раза. Вот если ты это проговоришь разным людям три раза, фамилии, имена, явки, адреса, формулировки, определения, все, и ты выйдешь потом на презентации, выучил, сказал, не сбился уверенным тоном. Угу. Все. Хоть преподаватель, хоть светская беседа. Кто будет докапываться? Ну, хорошо, говорит, Но звучит ярко и убедительно. 5 баллов. Она восхитительна. Все в порядке. И вы понимаете, что здесь глубина понимания? Не обязательно. А кто-то другой, блин, интеллигент, глубоко копает. А имя персонажа переврал. А назвал это как-то не той формулировкой. Что ему сразу сделают коллеги? а пустят, скажут «умник», а в элементарных вещах не разбираются. Вот обычно так по жизни происходит. Поэтому если ваша задача не разобраться, а презентовать, то именно с этой задачей подходите к тексту. Что мне надо, то я и делаю, и к этому готовлюсь. Может быть, другой задач Рабочее понимание. А именно требуется понимание главной мысли. Автор что-то важное хотел сказать. Я могу не запомнить, как зовут автора. Я, не могу, я могу не помнить, как эта книга называлась. Я могу не знать вообще, из какой страны, и какие там, не знаю, точные формулировки. Но суть я могу понять. Суть, главное, основное. И вот это мне нужно. Если у нас есть эта задача, то это уже не презентация, а рабочее понимание. И здесь очень полезно. На прочитав, нарисовать идею содержания, как она изложена, пункт за пунктом. Мы с вами будем вот все это время наше постоянно будем рисовать. Это один из самых простых, мощнейших способов понимания и запоминания. Если вы хоть как-то каким-то розчерком, а тем более красивым и осмысленным, зарисовали главную мысль, она у вас останется, Вы уже поняли и запомнили, не нарисовали. Осталось только вот, вроде бы, здесь понимание. Хочу понять и разобраться через пять минут. Попробуйте проговорить, поняли, запутались. Завтра, когда проснулись, уже тем более выделяется. А вот если нарисовали, это запомнилось. И это уже рабочее понимание. Вы уже действительно помните знания. Вы знаете, о чем идет речь Но это еще не все Третья задача, которой мы в основном будем заниматься Самое интересное, ради чего мы сюда пришли Глубокое понимание Это другое, существенно другое, чем рабочее понимание Я буду вам давать тексты, где на тему рабочего понимания Вы минутку прочитаете, за минутку Нарисуете, быстро сейчас начнете все рисовать Идею, смысл, содержание. И вас расспроси, будете сами все расспрашивать. Легко расскажете все основные мысли. А потом я дам задание сделать глубинный анализ текста. И над этим будете полчаса сидеть. После того, как целиком, в принципе, уже поняли. Но после этого, когда вы оттуда все выговорите и вычерпаете, вы действительно будете знать больше, чем А. Если, в принципе, там было что понимать. Потому что есть тексты пустые, в которых вообще понимать нечего. Но если были смыслы, вы в них разберетесь. Это больше, чем рабочее понимание. Где вы поймете, что на самом деле хотел сказать автор, и где он что напутал. Вы уже сможете это сформулировать. Итак, с чем мы начнем сейчас нашу работу? У вас в руках есть раздатки. Я правильно понимаю? Рабочие, уже сделанные... Найдите, пожалуйста, текст, кто первый на такой странице методика Эмиля Куэ. Пятая. К концу. Пятая. Пятая? Какая? Пятая. Давайте посмотрим. 23. Друзья, ваша задача, пожалуйста, я не знаю, сколько вам минут нужно. Кто первый поднимется, тот будет просто молодец. Ваша задача прочитать текст и э, подготовить его презентацию. Расскрить. То есть улыбнувшись. Рассказать коллеге, здесь собеседнику, партнерку. А у меня нет 23-й страницы. 22-й и 24-й. Супер! <свят> <свят> да, бывает. Присядь к Александру поближе, это хороший повод. Он приятный молодой человек, по-моему. Или он тебе как торпец. Правильно, он И теперь вместе это будет, я могу предположить где-то 3-4 минуты, ваша задача после этого рассказать этот текст кому-то, здесь присутствующих, чтобы создалось абсолютное ощущение, что вы следующие в данном вопросе. Кто это первое сделает, тот поднимется и сядет. Встал и сел. Я узнал, что вы готовы к презентации. А если не совсем корректно, если я о нем уже знаю? Тем более, а тогда ты можешь просто быстрее других подготовиться и сможешь говорить, но вот примерно а. все таки в рамках этого текста. А задача, чтобы можно было пересказать был с досуг... mm -hmm. сказал, что да. Что такое методика? А, то есть это? дословно, даже близко ничего не надо. Дословно не нужно. Значит, презентации, чтобы у всех было ощущение, что вы дока, что вы разбираетесь, вы в курсе. Пусть не совсем глубоко, но вы, вы в курсе. Ну как, кто же не знает, что такое методика или кое Есть два человека. Вот. И, классно так, давайте, кто уже... А, кто выходит вот туда, кто выходит туда, остальные остальные и проверяем друг друга, что такое методика Эмили -Куэ. Mm -hmm. И кто-то друг другу рассказывает. Mm -hmm. Поехали, репетировать. Mm -hmm. Методика Эмили Куя. Кто готов, тот встает, выходит в mm -hmm. 20 годы. Пара, пара, пара, пара, пара. А. Пара. Пара. пара? А, а, да, 20 е годы, 1920-е годы, была очень популярна школа лечения Эмиля Г который считается одним из психотерапевтов, считался первым, одним из первых психотерапевтов, и пациентов он лечил всего одним способом. Он э, рекомендовал им повторять пару раз в день, как минимум, в том, что они выздоравливают, я достигну. Эта школа приобрела достаточно в те годы широкое э, распространение в силу крайней простоты и крайней эффективности. То есть он был... Во, если я не ошибаюсь во Франции врачом номер один в данной области Сергей ты уже знаешь, но так, что 20-го года прошлого скалетия локации учился в, в единобтеке 7-м, который учился в день в один а именно он воздействовал одновременно на логические структуры сознания человека и на него, так сказать, первичность. А именно, он говорил, что он, он, он хочет, что ты должен представить на себя, на себя здоровье и на себя, на себя, на себя, Таким образом, у человека, зрительно увидев то, что не делает, не это свою систему словарного, подразделяя эту систему. Вашего в расскажем. Ну, ты на самом деле помнишь, что я вспомнил, я Я, помню. я просто смысл выловил, вы Кей, я имелькуэр". вот вот Во-первых, видишь имя неправильно, 20 годы, француз. аптекарь -церитик". ты это не сказал, ну там ты сказал другое. Ну там что-то написано, целитель аптекарь. -аптекарь". Вот. Лечил он с помощью, как сказать, не знаю, самовышения называется или нет, но посредством повторения формул словесных желателей, целей, которые желают достигнуть вот это я понял, вот это чутки я понял и все эти с, такие формулировки, если я правильно помню у нас называются аппликации, нет, и аппликации, в общем, задовольные называется, это очень известная вещь, она используется так, так все, разбежали потому что не а все, При этом, друзья, я совершенно не спрашиваю, вас, насколько вы действительно разбираетесь в этой методике, хотя можно разобраться, и мы с вами это постарались, долго с помощью этого текста попозже. Сейчас была задача просто презентация. Вы говорили, что мы на будущее будем хорошо отличать эту задачу, и когда нам нужно просто презентовать, берегите свое время. Не занимайтесь фигней, не изучайте предмет глубже, чем необходимо. Сэкономьте время для того, чтобы изучить тот предмет, который вам действительно необходим. Сэкономьте время, поберегите. Поэтому презентацию скидывайте, а занимайтесь чем нужно. Маленькая на эту тему иллюстрация. На мой взгляд, диссертации являются презентацией и только, и ничем, кроме как презентации. Поэтому диссертацию лучше всего написать по возможности, потратить на это минимум времени, а сэкономленное время пустить на науку, на то, чтобы действительно разобраться или что-то сделать, какой-то оставить след среди своих коллег, разумный, глубокий и нужный. Но диссертация для этого настолько неблагодарная форма, ну просто отличается. Диссертация – самое длинное заявление на повышение заработной платы. Если вы хотите заниматься делом, вы занимаетесь делом. Это разные вещи. Ну вот, или так. Тогда, если мы сейчас переходим к рабочему пониманию, я э, предложу сейчас э, картиночку представления для многих абсолютно естественно Если вы смотрите на текст. То, что первое нужно делать, чтобы он у вас хоть как-то раскладывался на какие-то разумные детали, и чтобы вам легче было понимать основное текста. Все, что нужно сделать, это, ну, в первый нужно сделать, это разбить текст на основные блоки, блочная структуры текста. Из каких же основных блоков обычно сайт практически любой текст? любая книга, как и любая глава, часто и любой абзац, вначале э, начинается некой экспозицией, введение, людей в курс дела. Эту книгу мы в свое время задумали. Эта глава посвящена. Э, эта работа была сделана тогда-то где-то. И обычно большую часть экспозиции занимает что? рекламы или авторов, либо предмета, чтобы люди вошедшие сюда, сразу не убежали, здесь остались и все-таки типа дочитали то ли книгу, то ли главу. С этой точки зрения всегда решаете, правда ли нужного тратить время на вот эту водную часть, на эту экспозицию. Здесь бывают отдельные моменты. Бывают в этой водной части некоторые определения и к ним иллюстрации. Они бывают нужны, если нам правда нужно дальше разбираться, и без этого не обойдешься. Впрочем, как правило, в основном тексте определения повторяются, определения уточняются, их к ним можно вернуться. Поэтому я, как правило, вводную часть выкидываю, на этом время экономлю. Как правило, это оправдано. Исключение, повторю, может быть, ни в случае можно вернуться. Следующее после экспозиции. Определения бывают и в главном. Вот, Следующее самое главное. Основные тезисы. собственно основные формулировки. Что хочет сказать автор. Это не экспозиция. И для того, чтобы понять, что собственно хотел сказать автор, очень бывает важно вот понять две вещи. Первое. Определение, что он имеет в виду. Сейчас мы будем работать с конкретными текстами, вы сами на это обратите внимание. Uh, и антитезис. Uh, Если человек говорит, это так, его очень важно спросить, а что не так? Не только ты за что, а ты против чего? Ну, человек, например, говорит, предположим, я сейчас вот на ходу сочиняю, uh, скажем, я против лени. Я против лени. Лени ну, быть что? не должно. А что должно? Энергия или целеустремленность, либо интерес к жизни. Раб Человек спросу. сказал, что лень это плохо, но этот тест еще не очень понятен. А что же хорошо по мнению автора? А целеустремленность это одно, энергия другое интерес это третье. К чему ведет нас автор? Здесь пока не ясно, да? Ну, вот к чему-то это противопоставление, что оно дает? Александр, я, по крайней мере, когда, читаю, когда делаю свои тексты или читаю другие, мне предельно важно увидеть оба полюса. Насколько уточняется тезис, когда мы видим антитезис? Вот это хорошо, это плохо. Это можно, это нельзя. Вот это вверху, вот это внизу. Ну, типа я, скажем, сейчас пишу статью психолога. Взрослый человек. Хорошо быть взрослым человеком. А каким плохо? Что имеется в виду? Незрелым? Человеком ребенком? Или каким? А, да, русском, наверное, плохо. Вот. а о чем идет речь? Что Почему? это такое? Содержание понятия. Вот пока не противопоставишь вот противоположный полюс, от чего против чего-то выступаешь, что тебе не близко, содержание основной мысли, будет недостаточно ясно. То есть это мы сами должны сформулировать антитезис или, или найти, в найти Если автор позаботился. И поставил, обрати на это внимание обязательно. А если нет, додумайся. Если нет, сами. придумывай, ищи, примеряйся, сделай эту работу за автора. И когда ты сделаешь, ты можешь уже хвалиться, ты уже начинаешь понимать текст лучше автора. Ты уже знаешь антитезисы, которые автор победился с Ну, то есть это мы как бы уточним контекст группы вашего. Да, да. А это не зависит случайно от того, скажем так, жизненного контекста, в котором мы сейчас находимся. Конечно. И зависит. Ну, таким образом, просто, мне кажется, мы, мы можем пе переврать довольно сильно. Можем. понятно <связь> <связь> <связь> <связь> А можем и не врубиться, поэтому это всегда риск. И можно сказать, слушай, здесь можно и так затолковать, и, и так, а вообще вообще непонятно, как поэтому давай не думать. А можно подумать, даже использовать это автор сега <связь> Да, в принципе, какая разница, что автор писал? Ну, понятно. Нам же важно, что с этим делать? Если мы возьмем это, этот текст и приложим к своей жизни заново переосмыслия, вообще даже другим содержанием, но оказались сильно мудры, то скажем спасибо этому автору, потому что он запустил наш интеллектуальный процесс и пришли к чему-то делим. Как у меня философские сказки, там же страница на странице провокация. И основная, собственно, задача, чтобы люди возмутились, И стали автору возражать. Как только они начали возражать, я довольно убегаю. Все начали думать, как раз пошли в нужную сторону. Сега так же тоже работает. Хорошо. Угу. Есть, кроме тезиса, что очень важно выделять, обоснование. Было сказано, что. А почему? Почему это так? Что лежит под этим? Какие факты свидетельствуют? А какие другие за этим вещам серьезные стоят? Мало ли, ты чего утверждаешь? Женщины глубже, чем мужчины. Супер замечательный тезис. Знаете, что все мужчины дураки? Не знаю, антитезис не сформулирован, а главное тема Вот здесь вроде пока нету. И самое возможное интересное, это вот у всей этой телеги, для чего она делалась-то? Ради каких выводов? Ради какой цели? Я здесь очень люблю позицию высказывания моего друга Тимура Владимировича Гагина, который со всем своим присущим лукавством всегда говорит, «Друзья мои, не надо мне ничего обосновывать. Вы мне всегда скажете, куда вы ведете, что вы хотите, какой вывод вам нужен. А я вам сразу скажу, или я за, или против. А обоснования, я вам их десяток сам придумаю, и вам еще подскажу, это все туфта. Туфта, туфта. Главное в любом тексте». Устному или письменному. К чему ведете, коллеги? Какой вывод хотите сформулировать, товарищи? Поэтому не застряйтесь даже. Не всегда важно застряться на тезисах. Тем более не всегда интересные обоснования. А вот все-таки тезисы и выводы. Тезисы и к чему они ведут. Вот это два главных пункта которая по-настоящему интересы в любом серьезном тексте. Да? То есть, получается, в еде, как бы, там, протеины углеводы, это куда идем, тезис-антитезис, а в основании это клепчатка. Без нее нельзя, да, не переваривается, ну и она не нужна. Хорошая. И сейчас Александр дал хорошие иллюстрации. И в тексте обычно всегда есть еще много-много иллюстраций. Без них текст не проглатывается. Вот я сейчас даже говорю, что такое тезис, что такое обоснование. А пока я не дал иллюстрации, я знаю, что они сидят вот так. Теоретически вроде понимают, но ну, ничего не стоит вот здесь вот. Ну невнятно, не, не видится, не слышится, не чувствуется. Иллюстрации нужны... Тогда, кстати, а когда вы читаете текст, а вам-то что надо? Вам нужны тезисы? Вам нужны обоснования? Вам нужны выводы? Вам нужны иллюстрации? Дело в том, что мне иногда в каком-то тексте нужны иллюстрации. Потому что выводы я сам все давно знаю. Тезисы, да они тут неинтересны. Ой, ну какие вкусные иллюстрации. И стащить парочку и использовать потом по жизни для тех или иных задач. Говорит. Великолепная, правильная, замечательная задача. А в каком-то тексте мне нужно понять просто, к чему автор ведет. А в каком-то тексте очень важны определения. И вот тогда наша задача, вот сейчас, быстро приучить себя, спрашивать, что в каждом конкретном тексте я хочу найти, для чего я сейчас открыл эти страницы, и что я получу через пару минут, где я буду это разглядывать. Итак, если вот это основные блоки текста, экспозиция, вот, с подблоками рекламы, там определение тезиса и антитезиса, это все-таки единый блок. Обоснование с иллюстрациями, без иллюстрации, но это обоснование отдельный блок и выводы цель. Выводы цель, это блок, то я э, предложу вам э, сейчас взять текст, скажите снова страницу, можно ли менять характер? Можно ли менять характер Это в середине. 11 Одиннадцатое. Проверяем. Угу. Открываемся одиннадцатое. Uh -huh. Да. Пожалуйста, прочитав этот текст, можете вот так буквально одной буковкой писать. Э, это экспозиция. Или там Р, Р вдруг реклама. Или Т. Это тезис. А, а антитез, Ну или пишите. Можете вот квадратики как-то выделять. Итак, основная еще задача, взглянув на текст, это. проработать его с точки зрения, из каких блоков он построен. Где здесь тезисы, экспозиции, иллюстрации, выводы, все прочее. Учимся смотреть на текст такими вот Ну, как правильно заданный вопрос, ты задеваешь. Нужно отдельный Или он может отталкивать правильно? Ну, тридцать. Не ну, скажу так. Если он достаточно подверг то на вопрос можешь, может читатель может дать конкретно. Вот. Здесь расскажем позже, что короче всегда ли это いただきます <はい。S 2> Начинается с, тех, с первой строчки. Это что такое, как оцените? Кусочек экспозиции, конкретная реклама на сразу. Да. А, далее. Что там звучит? Иллюстрации. Такие фразы мы слышим с утра до вечера иллюстрации. Есть расхожее убеждение, что характер не изменяем, всегда ли это правда? Это антитезис. антитезис. Что это? Антитезис. А, здесь уже дается маленький момент тезиса, но он не говорится четко, а он не говорится конкретно. И скорее снова выполняет функцию какую? Экспозицию. Вводит нас в курс дела экспозицию. Мы просто помещаемся в некоторую некий контекст, некую среду смысловую. Замечательно. Все, экспозиция. Далее. То, что характер изменить нельзя, это популярный миф. Это уже тезис. Это уже тезис. Характер, набор личностных качеств. Это что? Определение с ним можно соглашаться, можно не соглашаться. Теперь дается определение. Характер не является жесткой системой, он определяет только склонность поступать так или иначе. Нет. Вот насколько это тезис или определение. Нет. Вот я бы уже задумался. Нет, это не определение. Потому что оно не четкое. Оно он уже определяет, что это не жесткая система. Ну, написано, чем это не является. Чем это является. А вот тут, как правило, происходит игра. И сказать абсолютно точно, где кончаются определения, где начинаются тезисы, не всегда понятно. И часто нам под, э, формули... под, э, под определениями подпихивают очень спорные тезисы, которые вы потом будете расхлюпывать. Поэтому хорошо, что мы знаем, что есть такие вещи разные, определения, просто как мы будем мыслить. Но знаем, что еще тезис — это утверждение с этим определением. А вот когда смотрим на конкретный текст, смотрим, чтобы нас не обманывали. Да? Немножко. Определение обоснования — это одно тоже у нас или нет? Достаточно разные <свят> вещи. То есть а, определение — это тезис, а обоснование — это почему? А, тезис — это связка определений, Определение — это кирпичик, которым котором будем работать. Тезис — эти кирпичики лежат рядом. Этот кирпич лежит один на другом. Этот кирпич спихнет другой кирпич, но у нас уже понятно, о чем идет речь, есть определение по поводу этого кирпича, по поводу этого кирпича. А тезис — это взаимодействие с этими определениями. По поводу мужчины есть определение, есть мы женщины есть определение и по поводу их радости, гадости там, достоинства и прочее. Дальше идут тезисы по поводу этих определенных уже элементиков. Если богаче больше основываются на определениях, но определения не доказывают. Определения дают понимание, о чем идет речь. Я, может быть, тебя понял, что ты хотел сказать, но ты обоснуй. Мысли кристально ясна. Определение понятно. Но я с тобой категорически не согласна, потому что обоснование отсутствует. Угу. Дальше. Фразу у меня характер такой, не более чем отмазка. Это что? Иллюстрация. Жесткая иллюстрация. Характер меняется, меняется сам на протяжении всей жизни. Тезис, тезис. Это? Обоснование. Тезис, тезис. Я, я думаю, что это тезис. А дальше, вот дальше обоснование. Обоснование. У самого веселого человека, когда что-то были, характер становится велый и грустный. Жё, Одновременно и обоснование, иллюстрация. и иллюстрация. А так тоже может быть? Да. Вот теперь вот как факты. А да. вот может или должно? Вот хорошо ли, когда вот мы вот так вот смешиваем? Александр, отмечу, тоже тоже. Вот мы с тобой писатели, да, и можем формулировать. Есть два варианта. Первое. Смешение от бестолковости, когда автор не квалифицирован. И смешение из-за искусства. И когда можно, скажем, две вещи сразу два в одном, или где-то преодолеть сопротивление быстрее донести а, и сделать вот такой бутерброд, вот когда все будет, кто-то нам скажет подтасовка, а кто-то скажет высокое искусство. И когда женщина косметику наводит, это ведение мужчин заблуждения или, или высокое искусство быть женщиной. Вот как вот здесь скажешь? Ну смотри, какая косметика. Поэтому снова, Александр, как это делается? Все определяется мастерством. Если грамотно, красиво идет смешение иллюстрации обоснования. Это мастерство. Если шахтер не грамотно. А вот как вы дадите критерии, как понять, хорошо смешалось или плохо? Думаю, что да, Александр. Как начнешь э, работать с текстом, вот сейчас с картинками, то настолько четко видно. Либо текст четко раскладывается, и, видимо, у автора все хорошо в голове. Все основные блоки на местах. Нигде никакие кирпичики не висят. Все связки присутствуют. Все простроено. Если в таком тексте где-то вот с милой улыбкой вот здесь вот что-то смешали, причем, видимо, там еще, где уже читатель устал от четкости, и хотел бы развлечься, то тогда это о чем говорит, наверное, автор толковый. А если весь текст, блин, вы будете смотреть и думать по поводу автора, разные, потому что не нечетко, неопределенно, все перепутано, начали с одного, перескочили сюда, потом вот так перепрыгнули, вот так вот повернули, а потом говорит, а вот на самом деле, хотя, впрочем, я здесь немножко о другом, хотя вот помните там, в голове уже ничего, то это скорее и говорит, что это... Не подготовленный, не грамотный автор. И тогда его склейки это не проявление мудрости, а просто неаккуратность, не интеллектуальная небрежность. Вовнутрь нет. идет хорошо, назад плохо смешало. Не Я про коктейли. Хороший коктейль идет вовнутрь. А а? Плохой идет назад. Да. Также и текст получается. Ага. Хорошо. С возрастом, как правило, характер имеет тенденцию становиться менее позитивным и более негативным. Тезис. Хотя он работает как обоснование того, что характер меняется на протяжении всей жизни. Он обосновывает, если хотите, и иллюстрирует тоже этот тезис. Насколько это работает на главный тезис, а то, что характер изменить нельзя, вот тут нужно думать. Потому что здесь говорит, что характер меняется на протяжении всей жизни. И это частично обосновывает то, что характер изменить можно. Но если точнее, то человек может сказать, жизнь может изменить характер, а сам я нет. Поэтому если вот так докапываться что обоснование автора, что характер меняется жизнью, оно сильное. Никто не скажет, у меня характер всегда такой. Не надо, ля-ля, будет еще хуже. не всегда такой. То есть это хороший ход. Но назвать это строгим обоснованием основного тезиса нет, неправда. И только когда вот мы четко будем каждый раз спрашивать Основной тезис Характер изменить нельзя, популярный миф А теперь, а где обоснования? А какие? И когда вот эти обоснования выделили, прописали, сопоставили Тогда можем выбрать в шелуху иллюстрации Все это отодвинув Прописать четко и говорим "Втар на сцену За премией Такой-то Вспомните бабушек на лавочке у подъезда. Это иллюстрация. иллюстрация. Вспомните играющих детей. иллюстрации. И дальше. Характер меняется. Это вывод. Вывод. вывод. Насколько он обоснован тезисом? Насколько он обоснован обоснованиями? Насколько он подготовлен? Не знаю. Но иллюстрациями он подготовлен неплохо. И согласиться с этим, то, что вначале был негатив на тему бабушек, а потом позитив солнечный на тему детей, у людей настроение повысилось, а на хорошем настроении они готовы скушать Все много том, чего. И тогда даже на эмоциях этот вывод уже будет как-то проходить. Вот мы... Уже к тексту относимся, деля его на деталечки, и он теперь для нас оказывается более структурированным и понятным. Тот, кто ставит, характер меняется, тот, кто ставит задачу изменить свой характер, формирует себе нужные черты и особенности. Я так понимаю, это и подсказка, и внушение. Кто не ставит себе такую задачу, получает характер тот, который складывается в других людей или внешних обстоятельств. Пугалка. Это, хотите, вариант обоснования, вывода. становись под нашу изменение, иначе плохо будет. Мотивационный еще компонент заключения. Подталкивание в нужную сторону. Антивывод. Что, что? Антивывод. Антивывод. То есть, есть? от обработка вывода, так чтобы вывод работал вокруг него, иногда автор раскладывают еще мотиваторы, дополнительные детальки, которые делают вывод не просто интеллектуальным, но действенным, выводят на уровень поведения. Можно в эту картиночку дорисовать, если захотите. Итак, поднимите руки, для кого сейчас, вот даже с таким текстом, разделение на вот эти блоки оказалось, похоже, дельной речью. Угу. Да. И э, эта техника не сложная, но простая. Вот всего здесь сколько деталей. Но если научите, приучите себя абсолютно автоматом в письменном тексте, а потом в устные речи, слушая ведущего, лектора, Брата, мужа, папу, сына и так далее хороших людей. Разделять. Что сейчас происходит? Ой, лапшу на уши вешает. Похоже, это экспозиция. Это типа тезис. Вывод интересный, а иллюстрации великолепны. И многие вещи становятся ясными, более ясными. Это Хорошо. Молодцы. Итак, мы с вами говорили про рабочее понимание. Требуется понимание главной мысли. На вскидку прочитайте, рисуй идею, содержание, как она изложена, пункт за пунктом. И мы сейчас говорили о том, что для рабочего понимания... Как правило, бывает достаточно разделить текст на вот эти основные блоки. Хорошо. Теперь, дальше я немножко подробнее рассказываю, из чего, как правило, стоит рабочее понимание. Первое. Как мы сейчас сказали, выдели ключевые блоки. Тезисы, иллюстрации, обоснования и выводы. Что для автора главное, что он хочет. Это первый пункт. Второй. Той части, которая актуальна. Выдели ключевые слова и смысловые ряды, Выдели доминанту главную мысль. Смотрите, что здесь уже сказано. В той части, которая актуальна. Что здесь говорится? <связь> Берем весь текст, Разделили на блоки. И когда где-то, хоть как-то разделили на блоки, что себе говорим или о чем себя спрашиваем? Нам вся эта громоза нужна. И вся эта конструкция... Где есть то место, которое нас действительно интересует? Это где-то там с тезисами? Это где-то с обоснованиями? Это где-то с выводами? Что нам важно? И теперь, когда берем это теперь как-то важное место, что делаем там? Ключевые слова и смысловые ряды. Это ключевые слова обычно, они не случайны. Они не отдельны друг от друга. Слова обычно сильны, когда они в связке. И слова имеют между собой какую-то связь. И вот когда ты просто выделишь, я сейчас это покажу, ключевые главные слова в том моменте текста, который тебе нужен, и посмотришь, а эти слова чем соединяются, какие хотя бы ряды смысловые, после этого главная ведущая мысль оказывается гораздо более понятной. И вот после этого нарисовать схему текста, оказывается, уже несложно. И а, я для того, чтобы вы это сделали, предложу сделать следующую работу. Mm -hmm. Вот это рабочее понимание осуществить в отношении страниц номер 20. Где у нас страница номер 20? 19. Страница 20 Практикум Как найти время на вдумчивое чтение Итак, ваша задача Этот текст Первое Разобрать на ключевые блоки Найти ту часть, которая для вас будет интересна Какая-то часть этого текста Которая будет для вас интересна В этом тексте ключевой часть Найти основные, главные слова, ключевую Как они хоть как-то между собой соединяются, а на основании этого нарисовать картинку. И утверждаю, что весь этот текст легко рисуется, ну, по крайней мере, одной несложной картинкой. Объявляется конкурс на самые выдающиеся интеллектуальное произведение выдающие в географической форме. Оля, твои таланты художника... Нам будут очень дороги. Востребован. Итак, пожалуйста, текст. Как найти время на вдумчивое чтение? И изучаем. Половина доски в распоряжении одного талантливого человека, половина в отношении другого. Пока другие рисуют, здесь можно сделать самые лучшие ломать. Красный, черный, синий. Пол доски, пол доски. Ольга, все восхищения. Женщины, кстати, впереди. Просто так замечательно. Взяли книгу «Зачем?», решили читать, открыли оглавление, нашли главу, из главы страницы, из страницы Азас, а уже внимательно, мы достигли цели. Такая. Угу. Это благословение? Нормально, четко. логично. Четко. Предельно, четко и логично. А, Валентин, у тебя? Выбираем нужную книгу, задаем вопрос «Зачем?», находим нужную главу, выбираем ключевые слова и не жалеем времени на то, что выбрали. Вот, что мне исключительно нравится, знаете, даже вот за это великолепно. Разные способы мышления, видения. И, и, и, и у Ольги это логика. Алгоритмически плюс-минус 1,0. Но не нашли графическое, не аллогевролитет. Ну, творчество и для того, и для другого нужно. Но, действительно, это образное, графическое мышление. Вот мой тезис будет, и то, и другое прекрасно. А что лучше? Спасибо. Вот, Саша, в большей степени побеждает, скорее, вот это. Но, как только оно побеждает сильно, Мгновенно находится куча талантливых людей, которые говорят, ребята, фигней занимаетесь. Если вы вот эти владеть не будете, если не будете создавать, собой самое первое, который всё представляет образно, теряете колоссальное количество ресурсов. То есть, похоже, побеждают эти, но кто про это забывает, не теряют. А кто это докручивает, дополняет, добавляет, не изменит. Тело выигрывают поэтому лучше знать свою сильную сторону, но не запускать другую. Скажем, у тебя сильное вот это образное мышление, дополняя строгологическим, алгоритмическим. У тебя строго логическое мышление. Пожалуйста, учись рисовать, учись видеть образно. Это да будет тебе много счастья. Искреннее восхищение двум нашим художникам, мыслителям. Тогда память обязательно, Это фотографиями, И, вместе да. Вместе. Да. Вместе. Да. вместе сейчас да. делаем. Да. Так, и вот это еще. с да. с Хорошо. Я тоже, в данном случае, примерно тоже изобразил. Может быть, иногда я ищу возможность, сохраняя, мне в большей степени вот это важно, но в этом варианте здесь нет э, графических цен, здесь нету э, слишком большое количество деталей, и э, это легко позабыть. Вот если это как-то собрать, сконцентрировать, Зарисовать, чтобы были какие-то ядра, стержни целостности, тогда запоминать будет легче. В принципе, 7 плюс-минус 2, магическое число, выходить за рамки этого сильно не рекомендуется. Голова не умещает а, больше, чем вот 7 где-то элементов. Но если... Ведь запомнить можно 10 тысяч человек. Просто скажи, есть 7 городов. В каждом городе есть 7 вот, там, районов. И вот 7 районов уже для каждого города запомнить можно Вот в каждом районе есть вот 7 чего-то И вот если запоминать вот так вот с семерками То запоминать каждую вот это вот бутончик Уже в достаточно реалистично И именно этим в основном методом пользуются те, у кого абсолютно великолепная память Они запоминают образно и запоминают блоками И тогда в голове что-то остается Ну... Я этот текст для себя, тоже не лучше и не хуже, у каждого свой способ, я зарисовал следующим образом. Итак, работа с научной литературой, как понимать, текст глубоко. Если вдумчиво читать все, то это будет долго. А в результате тупик. Тогда есть выход читать выборочно, Конкретно выбери нужную книгу, выбери. Нужную в этой книге главу, только нужную главу. В этой главе быстро выберем нужную страницу, только нужную страницу. Догадайтесь, что же дальше? Абзац. Нужный абзац. Нашел нужный абзац. А вот теперь копай глубоко и дальше думай, что тебе с ним делать, зачем ты эту изыскательскую работу проводил выкопать все, что надо. А потом, куда понесешь? Что с этим будешь делать? Но только здесь вот уже время у тебя появилось накопать глубоко и примерять к своей жизни. Если ты это не делаешь и всегда копаешь глубоко, начал с помойки и глубоко там накопал. Друзья, это не месторождение. Нужно начать поймать место, где что-то может быть. А вот там копать уже, ответственно, внимательно. Так, тушь картинка. Вот хотя бы разбил на две части. А здесь есть вот кусочек и четыре эти вещи. Книга, глава, страница, абзац. Тут принесли фигуречку, на тему копать глубоко. Теоретически, если меня завтра разбудить, смогу ли я это запомнить? Наверное, четыре элемента. Глава. Книга, глава, страница и абзац Вот даже я, наверное, запомню Это уже хорошее известие Картиночка У вас, наверное, свои угу. Раз картиночка, два картиночка, три И все выполняют функцию Но главное, когда картиночка уже нарисовалась Текст уже оказывается какой? Внятный В нем есть понятная структура Мы его видим А когда мы начинаем вот уже зрительно в своей внутренней картинке видеть текст, смысла оказываются нам понятными и близкими. Вот это то, что нам обычно помогает сделать рабочее понимание текста. Еще раз оно состоит из того, что мы выделили ключевые блоки, тельсы, иллюстрации, обоснования, выводы. Выделить ключевые слова, смысловые ряды, выделить доминанту главную мысль. И когда вот у нас есть ощущение, что поняли, то что здесь какие у нас ключевые слова? Вдумчиво, долго, тупик, выборочно, выход. А дальше самые главные ключевые слова. Это книга, глава, страница, абзац. Вот, смысловой ряд из этих ключевых слов. Почему все являлось? Вот он, смысловой ряд из этих ключевых слов. И нам структура этот текст оказывается После перерыва мы с вами займемся уже глубинным пониманием текста. Для этого нужно подготовиться, собраться с силами, расслабиться, улыбнуться, порадоваться, пока нам аплодисменты на хорошей начале.